Сай, Арнелорхия Кианея, является представителем особого рода, водящегося в Южной Америке. Он великолепно во блестяще голубого цвета и отличается облевидно согнутым клювом. Пит-пит ямайский, Далкнис Флакеоля, отличается коротким, острым, несколько согнутым клювом. Оперение сверху черное, снизу желтое. Водится, как видно из названия на острове Ямайка. Пит-пит очень любит общество колибри и посещает те же цветы и с той же целью, как и эти последние. Гнездо, имеющее форму шара с толстыми стенками, помещается обыкновенно в низких кустах, вблизи гнезд оз. В старом свете Водятся нектарницы, нектарниидая, маленькие красивые птички с роскошно окрашенным оперением. Будучи в общем сходной с калибри, они отличаются от него короткими крыльями и образом своей жизни. Нрав их крайне привлекателен, и они принадлежат к самым способным, одаренным и милым воробьиным птицам. Обитают... Преимущественно в лесах и садах, не чуждая близости человека. Представителем их может служить нектарница блестящая, нектарниидая металлика,